Глава седьмая. Заслышав скрип открываемой двери, Ляр де Сигон обернулся от исписанной мелом доски и с выражением крайнего неодобрения возрелся на виновато опустившую голову Айру. Лересса, вы снова опоздали.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 «Будьте любезны усвоить, что в следующий раз я вас серьезно накажу. Даже в том случае, если опоздание будет обусловлено катастрофой или падением метеорита на вашу постель, вам понятно?» «Да, господин Мерге», — торопливо кивнула девушка и, получив разрешающий знак, юркнула за последнюю парту, поспешно достала тетрадь и приготовилась самым внимательным образом слушать. Однако Лердо Сигон не спешил продолжать урок. Пристально осмотрев скудные принадлежности рассеянной ученицы, он почему-то снова нахмурился. «Почему вы без учебника, Лересса? Вы настолько уверены в своих знаниях, что решили не носить на занятие лишнюю тяжесть?» Айра вздрогнула и залилась смертельной бледностью. «Нет, господин Мергэ. Быть может, вы считаете себя достаточно знающей мой предмет, «Чтобы обходиться без дополнительной помощи?» Она судорожно сглотнула. «Нет, Лер, тогда в чем дело?» Недобро сузил глаза маг. «Я... я просто...» «Вы сейчас...» «Выйдите вперед и подробно расскажете обо всем, что поняли из глав, которые были заданы на сегодня. Не так ли, леди?» «Насколько я помню, тема сегодняшнего занятия звучит так. «Озарение». Определение, способы концентрации и методы его достижения. Вы ведь подготовились к сегодняшнему дню? Тогда мы внимательно вас слушаем, леди. Прошу, не стесняйтесь. Айра замерла, глядя на преподавателя, как мышь на гадюку, и словно в дурном сне выползла из-за парты. Сказать, что она испугалась, значит не сказать ничего. Ее буквально парализовало от ужаса, и осознание собственной безалаберности, в результате которой она не только забыла получить эти проклятые учебники, но и умудрилась заснуть именно в тот момент, когда судьба была готова ей помочь. Безумно устав за вчерашний день, она заснула так крепко, что Марсо и Кер с немалым трудом сумели ее разбудить. Как села, так и провалилась куда-то в черноту, а пришла в себя лишь ранним утром, кажется, еще более усталая, чем вчера, Опять в помятом платье, да еще с такой дикой головной болью, что сама не запомнила, как добралась до комнаты. Одно хорошо. Сигнал к подъему прозвучал на целый час позже. Айра за это время успела помыться, расчесать и переплести волосы, съесть вчерашнее яблоко. Наконец выстирала свое единственное платье, едва не превратившееся в тряпку, высушила его, измучившись до предела с непонятного вида сушилкой. И, разумеется, снова опоздала, поскольку рядом не оказалось никого, кто мог бы подсказать, как пользоваться мудреной штукой, умеющей магическим образом чистить и гладить одежду. Вот только принесенное Марсо книги она так и не успела раскрыть. Их, как оказалось, было запрещено выносить из хранилища. Только название ее увидела «Атлас по травологии и основы практической магии» после чего печально поблагодарила заботливого духа, тихо всплакнула по дороге на урок и совсем не почувствовала радости, когда на выходе из хранилища Марсо пообещал, что все будет хорошо. «Как же хорошо! Я сейчас хорошо провалюсь на месте, а также хорошо упаду в глазах строгого преподавателя и совсем прекрасно опозорюсь». Айра устало потерла гудящие виски и послушно поплелась к доске.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 перед созданием любого существующего заклинаний, заключающиеся в умении осознанно обращаться к истокам и переводить их из спящего состояния в состояние готовности к преобразованию. Чтобы достичь этого состояния, необходимо иметь дар и умение концентрироваться. Как правило, хорошему чародею требуется не больше доли секунды, чтобы добиться устойчивого озарения, позволяющего творить заклятие любого уровня сложности.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 прославившийся своим пристрастием к некромантии. И, как говорят, магистериус Альварис Альдер Мора, директор Академии Высокого Искусства и председатель Ковина Магов в Лире. Айра вздрогнула и очнулась от наваждения. Перед глазами медленно истаивала видение раскрытого на нужной странице учебника «По практической магии»,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 Ученик на некоторое время теряет способность к магии, что крайне нежелательно для молодого дара. И в дальнейшем, даже если он восстановится, сила его, скорее всего, будет уже не та. Чем дольше ученик пробудет в неправильном озарении, тем больше шансов, что свой дар он никогда не восстановит до исходного уровня. Маг, наконец, позволил себе одобрительную улыбку. «Очень хорошо, леди Айра. Я доволен вашей подготовкой. Можете вернуться на место». «Лер Грей, расскажите нам, пожалуйста, о признаках, по которым можно догадаться о близящемся истощении ауры». Молодой Асграев неторопливо поднялся. «Их три, Лер», — также медленно ответил он, провожая взглядом возвращавшуюся за парту Айру. Глаза у нее были большие, дикие, неверящие, губы беспрестанно шевелились, будто она что-то подсчитывала в уме.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 Как вы сможете увидеть ауру соседки, если сканирование строжайше запрещено Ковином магов? Если она заранее отгородилась от вас магическим щитом?» Прыткая толстушка подскочила на месте и бодро отрапортовала. «Очень просто, господин Мерге. Ковинам запрещено только глубокое сканирование, тогда как поверхностное способен провести и новичок. Признаки же истощения...» «Видны невооруженным глазом, поэтому при правильном использовании дара можно заранее предупредить коллегу и вовремя прервать процедуру». «Прекрасно, Лер Бри!» Рядом с Греем с сопением поднялся уже знакомый здоровяк. «Напомните нам, пожалуйста, второе основное правило искусства», — потребовал строгий куратор. «Терпение, осторожность и благоразумие, Лер».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 Невероятно, но то, что выводила на доске твердой рука господина Мерге, больше не казалось непонятной терабарщиной. Вот он начал терпеливо объяснять формулу установки ментального счета. Затем нарисовал основные потоки внутренней энергии, стремящиеся, как положено, от сердца в сторону периферии. Вот указал на особое место под пупком, где эта энергия скапливается про запас, и оттуда ее можно почерпнуть,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 Послушно появилось перед Айрой название удивительного учебника, а вместе с ним и обложка — старая, потрепанная, темно-зеленого цвета. «Не может быть!» — тихо ахнула девушка, признав одну из двух книг, которую держала сегодня в руках, а затем перевела взгляд на соседние парты и воочию убедилась. «Действительно, он! Просто один в один!» только остальные положили его перед собой и теперь торопливо вчитывались, а она листала мысленно, да еще и запоминала сходу. Айра даже глаза прикрыла, чтобы видение не накладывалось на реальность. Вот так подарок сделал ей сегодня Марсо. Вот почему, значит, он был так загадочно спокоен этим утром. И вот почему так хитро фыркал Кер, когда слушал ее многочисленные причитания». «Опять светаете в облаках, леди?» — участливо поинтересовался Лердосигон, Сигон, заметив неподобающе радостное лицо ученицы. Айра вздрогнула и живо подняла голову. Учитель стоял так близко, что мог без труда дернуть ее за нос, и лицо у него было не слишком доброе. Ведь счастливо жмурящейся ученицы, пропустивший мимо ушей львиную долю важных объяснений, явно не доставил ему удовольствия.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 Маг вдруг расслабленно опустил плечи, неопределенно покачал головой и тяжело вздохнул. «Вы испытываете мое терпение, леди». А затем отошел к доске и продолжил с того места, где остановился. С естествознания Айра вышла в не менее приподнятом настроении, чем от Досигона.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 а солнце встает на востоке лишь по той причине, что за ночь успевает тихонько пройтись по другой стороне Зондакара, вернувшись в исходную точку. Господин Ля Роже, кажется, остался доволен таким ответом, а Айра вышла из учебной комнаты, окрыленная успехом и полная надежд, что следующий урок «Целительство» пройдет так же легко. Господин Лоур оказался маленьким, сухоньким и очень милым старичком, не сделавшим даже попытки напомнить ученикам, что второй учебный день обязует их быть готовыми к любому предмету. Более того, не пожелал устраивать опрос и приступил к длинной лекции, долженствующей пояснить новичкам смысл его важного цикла. Седовласый и длиннобородый старый маг поразительно любил поговорить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 ни на мгновение не прерываясь и не теряя нити своих пространных рассуждений. Кто-то из вас может посчитать, что искусство исцеления не столь важно, как, скажем, практическая магия или же стихийные умения. Однако спешу напомнить, что в милых вашему сердцу боевых ситуациях без навыков излечения ран вы рискуете надолго выбыть из строя, тем самым лишив своих коллег необходимой поддержки.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 продемонстрирую результаты воздействия на человеческое тело разных видов магии, а также научу справляться с последствиями ваших учебных поединков». Айра подметила, как деликатно зевнула Аранта, благовоспитанно прикрыв рот ладошкой, и зевнула тоже, не в силах бороться с усыпляющим действием голоса преподавателя. Попыталась даже себя пристыдить но потом увидела, как растеклись по партам одноклассники, и смирилась. Если уж даже гордец и сноб Асграев не способен скрывать одолевающую его безумную скуку, то ей тоже не зазорно. Что уж говорить о тяжко вздыхающей хреве, милере, рыжеволосой воинственной зире, скромной и тихой розе, с которой Айра еще не успела даже толком познакомиться, или здоровяке Бри, с лица которого исчезло воинственное выражение, сменившись невыносимой тоской и искренним желанием сбежать. «Конечно, вы можете сказать, что исцеление — это неизменное ослабление собственных сил», — продолжал размеренно вещать господин Лоур. «И в чем-то будете правы, потому что целительство во все времена требовало отдачи и самопожертвований, а иногда даже свершения настоящего подвига,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 Пронесся вздох невыразимого облегчения. Маленький маг, напротив, огорченно развел руками из с подлобья взглянул на нетерпеливо заерзавших адептов и с разочарованием отмахнулся. На сегодня все. Следующее занятие послезавтра, но не здесь, а в лечебном корпусе, где я познакомлю вас с простейшими заклинаниями. Тема для подготовки будет указана в расписании.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 Она увидела Грея, толкущегося возле двери столовой. Он о чем-то оживленно говорил с Сивилом, и еще парой юношей, имен которых Айра не успела запомнить. Ребята смеялись и шутливо толкались, загораживая единственный проход, так что проскользнуть незамеченной было нереально. Более того, взгляд Асгреева то и дело рыскал по двум широким лестницам и прилежащему коридору,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 отчетливо понимая, что и сегодня останется голодной. Связываться с Греем совершенно не хотелось. Рисковать его разозлить, как вчера, тоже. К тому же она вовсе не была уверена, что в следующий раз сумеет устоять и не упадет, если он снова случайно ее толкнет. «Пойду в оранжерею», — решила Айра, торопливо пробираясь к показанному Керам тайному ходу. «Там и пересижу. К тому же Листик наверняка соскучился».